Особый анекдот. Великий князь имел при моем приезде в Москву в своих покоях троих лакеев по имени Чернышёвых. Все трое были сыновьями гренадеров лейб-компании императрицы. Эти последние были поручиками в чине, который императрица пожаловала им в награду за то, что они возвели ее на престол. Старший из Чернышёвых приходился двоюродным братом остальным двоим, которые были братьями родными. Великий князь очень любил их всех троих. Они были самые близкие ему люди и действительно они были очень услужливы. Все трое рослые стройные, особенно старшие. Великий князь пользовался последним для всех своих поручений и несколько раз в день посылал его ко мне. Ему же он доверялся, когда не хотелось идти ко мне. Этот человек был очень дружен и близок с моим камердинером Еврейновым. И часто я знала этим путем, что иначе оставалось бы мне неизвестным. Оба были мне действительно преданы сердцем и душою. И часто я добывала через них сведения, которые мне было бы трудно приобрести иначе, о множестве вещей. Не знаю по какому поводу старший Чернышов сказал однажды великому князю, говоря обо мне: "Ведь она не моя невеста, а ваша". Эти слова насмешили великого князя, который мне это рассказал, и с той минуты его императорскому высочеству угодно было называть меня его невеста. А Андрея Чернышов, говоря о нем со мною, он называл ваш жених. Андрей Чернышов, чтобы прекратить эти шутки, предложил его императорскому высочеству после нашей свадьбы называть меня матушка. А я стал называть его сынок. Но так как и между мною и великим князем постоянно шла речь об этом сынке, ибо великий князь дорожил им, как зеницей ока, и так как и я тоже очень его любила, то мои люди забеспокоились, одни из ревности, другие из страха за последствия, которые могут из этого выйти и для них, и для нас. Однажды, когда был маскарад при дворе, а я вошла к себе, чтобы переодеться, Мой камердинер Тимофей Еврейнов отозвал меня и сказал, что он и все мои люди испуганы опасностью, в которой я, видимо, для них стремлюсь. Я его спросила, что бы это могло быть. Он мне сказал: "Вы только и говорите про Андрея Чернышова и заняты им". Ну так что же сказал я, в невинности сердца: "Какая в том беда? Это мой сынок. Великий князь любит его так же. и больше, чем я, и он к нам привязан и нам верен. "Да", ответил он мне. "Это правда. Великий князь может поступать, как ему угодно, но вы не имеете того же права, что вы называете добротой и привязанностью. Ибо этот человек вам верен и вам служит, ваши люди называют любовью Когда он произнес это слово, которое мне и в голову не приходило, я была как громом поражена и мнением моих людей, которые я считала дерзким, и состоянием, в котором я находилась, сама того не подозревая. Он сказал мне, что посоветовал своему другу Андрею Чернышеву сказаться больным, чтобы прекратить эти разговоры. Чернышов последовал совету Еврейного, и болезнь его продолжалась приблизительно до апреля месяца. Великий князь очень был занят болезнью этого человека и продолжал говорить мне о нем, не зная ничего об этом. В летнем дворце Андрей Чернышов снова появился. Я не могла больше видеть его без смущения. Между тем императрица нашла нужным по новому распределить камер-локеев. Они служили во всех комнатах по очереди, и следовательно, Андрей Чернышов, как и другие, Великий князь часто тогда давал концерты днём. В них он сам играл на скрипке. На одном из этих концертов, на которых я обыкновенно скучала, я пошла к себе в комнату. Эта комната выходила в большую залу летнего дворца, в которой тогда раскрашивали потолок, и которая была вся в лесах. Императрица была в отсутствии. Крузе уехала к дочери, к Сиверс. Я не нашла ни души в моей комнате. От скуки я открыла дверь залы и увидала на противоположном конце Андрея Чернышова. Я сделала ему знак, чтобы он подошел. Он приблизился к двери. По правде говоря, с большим страхом я его спросила: "Скоро ли вернется императрица?" Он мне сказал: "Я не могу с вами говорить, слишком шумят в зале. Впустите меня к себе в комнату". Я ему ответила: "Этого-то я и не сделаю". Он был тогда снаружи перед дверью, я за дверью, держа ее полуоткрытой и так с ним разговаривая. Невольное движение заставило меня повернуть голову в сторону, противоположную дверь, возле которой я стояла. Я увидела позади себя, у другой двери, моей уборной, камергера графа Дивьера, который мне сказал: "Великий князь просит вашего высочества". Я закрыла дверь залы и вернулась с Дивьером в комнату. где у великого князя шел концерт. Я узнала впоследствии, что граф Дивьер был своего рода доносчиком, на которого была возложена эта обязанность, как на многих вокруг нас. На следующий день, затем в воскресенье, мы с великим князем узнали, что все трое Чернышёвых были сделаны поручиками в полках, находившихся возле Оренбурга. А днем Чеглакова была представлена ко мне. Поездка в Ревель. Меня освобождает от посещения уборной императрицы. Немного дней спустя нам было приказано готовиться сопутствовать императрице в Ривель. В то же время Чеглакова пришла мне сказать от имени ее императорского величества, что она меня освобождает впредь от посещения ее уборной, и что когда мне нужно будет сказать ей что-нибудь, то делать это не иначе как через Чеглакову. И, В сущности, я была в восторге от этого приказания, которое освобождало меня от необходимости торчать среди женщин императрицы. Впрочем, я не часто туда ходила и видела ее величество очень редко. С тех пор, как я имела к ней вход, она показывалась мне всего три-четыре раза. И обыкновенно все женщины понемногу одна за другой выходили из комнаты, когда я туда входила. Чтобы не быть там одной, я тоже недолго оставалась. В июне императрица поехала в Ригель, и мы ей сопутствовали. Мы с великим князем ехали в четырёхместной карете. Принц Август и Чеглакова ехали вместе с нами. Способ нашего путешествия был и неприятен, и неудобен. Почтовые дома или станции занимала императрица. Что же нас касается, то давали нам палатки или помещали нас в службах. Помню, что однажды во время этого путешествия Я одевалась возле печи, где только что испекли хлебы. И что, другой раз в палатке, где я поставили мою кровать, было на полфута воды, когда я туда вошла. Кроме того, так как у императрицы не было никакого определенного часа ни для еды, ни для отдыха, то все мы были измучены, как господа, так и слуги. Наконец, после десяти или двенадцати дней езды мы приехали в имение Графа Стенбака, в сорока верстах от Ревеля, откуда императрица выехала с большой торжественностью, желая прибыть днем в Иккененталь. Но не знаю, как случилось, что ехали до половины второго ночи. Во время всего путешествия из Петербурга в Ревель чеглоковна доедала нам и была отчаянием нашей кареты. на малейший пустяк, какой высказывали, она возражала словами: такой разговор не был бы угоден Ее величеству, или это не было бы одобренной императрицей. Иногда и самым невинным и безразличным вещам она навязывала подобный этикет. Что меня касается, я покорился этому и всю дорогу лишь спала в карете. На следующий день нашего приезда в Иксиренинталь Возобновился наш обычный образ жизни. Это значит, что с утра до вечера и до очень поздней ночи играли в довольно крупную игру в передней императрице, в той зале, которая разделяла дом и оба этажа этого здания пополам. Чеглакова была игроком. Она посоветовала мне играть подобно всем в фараон. Обыкновенно все любимицы императрицы находились там, когда не были в покоях ее императорского величества, или вернее, в ее ставке, потому что она велела разбить большую и великолепную ставку рядом со своими комнатами, которые были в первом этаже и были очень маленькие, как их обыкновенно строил Пётр 1. Он велел выстроить этот дом и развести сад. Князь и княгиня Репнины», которые участвовали в поездке, уже знали заносчивые лишенные здравого смысла поведения Чеглаковой в дороге. Посоветовали мне поговорить об этом с графиней Шуваловой и Измайловой, самыми любимыми дамами императрицы. Эти дамы не любили Чеглаковой, и они уже были осведомлены о том, что происходило. Маленькая графиня Шувалова, которая была воплощением болтливости, Не стала ждать, когда я с ней об этом заговорю, но сидя за игрою рядом со мной, сама начала этот разговор. И так как у нее был очень насмешливый тон, то она выставила все поведение Чеглаковой в столь смешном виде, что та стала всеобщим посмешищем. Она сделала больше того. Рассказала императрице все, что было. Вероятно, Чеглаковой досталось, потому что она значительно понизила со мной тон. По правде сказать, я очень в этом нуждалась, так как начинала чувствовать большое расположение грусти. Я чувствовала себя совершенно одинокой. Великий князь увлекся ненадолго в вревели некой Цедерспар. Он не приминул по принятому им обычаю поверить мне это тотчас же. Я чувствовала частые боли в груди. И у меня в Ексении Италли однажды пошла кровь в горлом. Вследствие чего мне сделали кровопускание. Днём Чиглакова вошла ко мне в комнату и застала меня в слезах. Обходясь гораздо мягче, она спросила меня, что со мною, и предложила от имени императрицы, чтобы рассеять мою ипохондрию, как она говорила, пройти с посаду. В этот день великий князь был на охоте сober игермейстером графом Разумовским. Кроме того, она мне передала от Ее императорского величества три тысячи рублей для игры в параон. Дамы заметили, что мне не хватало денег и сказали это императрице. Я попросила Чиглакова поблагодарить. Ее императорское величество за Ее милость ко мне и пошла к Чиглакову прогуляться по саду, чтобы подышать воздухом. Через несколько дней после нашего приезда в Екатерин-Таль Приехал великий канцлер граф Бестужев в сопровождении имперского посла барона Бретлаха, и мы узнали из его приветствия, что оба имперских двора вступили в союз, заключив договор. Затем императрица отправилась смотреть маневры флота, но кроме пушечного дыма мы ничего не видали. День был чрезвычайно жаркой и тишина полная. По возвращении с этих маневров был бал в палатках императрицы, раскинутых на террасе. Ужин был подан на открытом воздухе вокруг бассейна, где должен был быть пущен фонтан, но как только императрица села за стол, полил дождь, промочивший всю компанию, которая бросилась как попала, в дом и палатки. Так кончился этот праздник. Поездка в Рогервик Через несколько дней императрица поехала в Рогервик. Флот снова там маневрировал, и опять мы видели только один дым. От этого путешествия мы все необычайно натрудили себе ноги. Почва этого местечка каменистая, покрытая густым слоем мелкого булыжника, такого свойства, что если постоишь немного на одном месте, то ноги начинают увязать, и мелкий булыжник покроет ноги. Мы стояли здесь лагерем И должны были ходить из палатки в палатку и к себе по такому грунту в течение нескольких дней. У меня ноги болели потом целых четыре месяца. Каторжники, работавшие на моле, носили деревянные башмаки, и те не выдерживали больше восьми-десяти дней. Имперский посол последовал за императрицей в этот порт Рогервик. Он обедал и ужинал с ее императорским величеством. На полпути между Рогервиком и Ревелем во время ужина императрицы привели старуху 130 лет, которая походила на ходячий скелет. Императрица велела дать ей кушание со своего стола и денег, и мы продолжали наш путь. По возвращении в Виксененталь Чеглакова и удовольствие встретиться с мужем, вернувшимся из своей командировки в Вену. Проект поездки в Ригу причина, по которой она не состоялась. Многие придворные экипажи уже направились в Ригу, куда императрица хотела ехать, но, вернувшись из Рогервика, она внезапно переменила намерение. Многие ломали себе голову, чтобы отгадать причину этой перемены. Несколько лет спустя основание тому раскрылось. При проезде Чеглакова через Ригу, Один лютеранский священник, сумасшедший или фанатик, передал ему письмо или записку для императрицы, в которой он ее увещевал не предпринимать это путешествия, говоря, что она подвергнется там величайшей опасности, что соседними врагами империи расставлены люди, подосланные ее убить, и тому и подобные чепуха. Это писание было передано ее императорскому величеству и отбило у нее охоту ехать дальше. Что касается священника, то он был признан сумасшедшим. Но поездка не состоялась. Мы вернулись, помалу передвигаясь за день, и зревели в Петербург. У меня в эту поездку очень разболелось горло, вследствие чего я пролежала несколько дней. После этого мы отправились в Петергоф и оттуда ездили через каждую неделю в Вороненбаум. Странное говение. В начале августа императрица велела сказать великому князю мне, что мы должны говеть. Мы подчинились ее воле и тотчас же велели служить у себя утренние и ве舍нышные и стали каждый день ходить к обедне. В пятницу, когда дело дошло до исповеди, выяснилась причина данного нам приказания говеть. Семен Теодорский, епископ Псковский, очень много расспрашивал нас обоих, каждую порзьнь относительно того, что произошло у нас с Чернышовыми. Но так как совсем ничего не произошло, то ему стало немножко неловко, когда ему с невинным простодушием сказали, что даже не было и тени того, что осмелились предполагать. В беседе со мной у него вырвалось: "Так откуда же это происходит, что императрицу предостерегали в противном?" На это я ему сказала, что ничего не знаю. Полагаю, наш духовник сообщил нашу исповедь духовнику императрицы, а этот последний передал Ее императорскому величеству, в чем дело, что, конечно, не могло нам повредить. Пребывание в Ораненбауме. Военные учения. Мы прочищали субботу, а в понедельник поехали на неделю в Ораненбаум, между тем, как императрица ездила в царское село. Прибыв в Ораненбаум, великий князь завербовал всю свою свиту: камергером, камер-юнкером — И нам его адъютантам, князю Репнину и даже его сыну, камер-лакеям, садовникам, всем было дано по мушкету на плечо. Его императорское высочество делал им каждый день учения, назначал караулы. Коридор дома служил им кардигардией, и они проводили там день. Обедать и ужинать каваллеры поднимались наверх, а вечером в штиблетах приходили в зал танцевать. Из дам были только я, Чеглакова, княгиня Репнина, трое моих фрейлин да мои горничные. Следовательно, такой бал был очень жидок и плохо налаживался. Мужчины бывали измученные и не в духе от этих постоянных военных учений, которые приходилось не слишком по вкусу придворным. После бала им разрешалось идти спать к себе. Скука во время пребывания в Ораниенбауме Вообще, мне и всем нам опротивила скучная жизнь, которую мы вели в Араннбауме, где нас было пять или шесть женщин, которые оставались одни с глазу на глаз с утра до вечера, между тем, как мужчины со своей стороны, скрипя сердце, упражнялись в военном искусстве. Я прибегла к книгам, которые привезла с собою. Первое чтение. С тех пор, как я была замужем, я только и делала, что читала. Первая книга, которую я прочла после замужества, был роман под заглавием Тиран Леблан. И целый год я читала одни романы. Но когда они стали мне надоедать, я случайно напала на письма госпожи де Савинье. Это чтение очень меня заинтересовало. Когда я их проглотила, мне попались под руку произведения Вольтера. После этого чтения я искала книг с большим разбором. Мы вернулись в Петергоф, и после двух или трех поездок из Петергофа в Ораниенбаум и обратно, где время проводили все так же однообразно, мы возвратились в Петербург, в Летний дворец. К концу осени императрица перешла в Зимний дворец, где заняла покои, в которых мы помещались прошлую зиму. а нас поместили в те, где великий князь жил до женитьбы. Эти покои нам очень понравились и действительно не были очень удобны. Это были комнаты императрицы Анны. Каждый вечер весь наш двор собирался у нас. Тут играли в разные игры или бывали концерты. Два раза в неделю бывало представление в большом театре, который был тогда напротив Казанской церкви. Одним словом, эта зима была одной из самых веселых и наиболее удачных в моей жизни. Мы буквально целый день смеялись и резвились. Приблизительно среди зимы императрица приказала нам сказать, чтобы мы следовали за ней в Тиховин, куда она собиралась. Это была поездка на Богомолье. Но в ту минуту, как мы собирались садиться в сани, мы узнали, что поездка отложена. Нам пришли сказать потихоньку, что у обер Разумовского подагра, и что императрица не хочет ехать без него. В этот промежуток времени мой камердинер евреинев причёс свой меня однажды утром сказал мне, что по очень странной случайности он открыл, что Андрей Чернышов и его братья находятся в рыбачьей слободе под арестом на собственной даче императрицы, унаследованной ею от своей матери. Вот как это открылось. На Намасляный мой камердинер катался в санях с женой и своячницей. Своики стояли на запятках. Муж своячницы был канцеляристом петербургского магистрата. У этого человека была сестра, замужем за подканцеляристом тайной канцелярии. Они отправились как-то кататься в Рыбачью слободу и вошли к управляющему этим именем императрицы. Заспорили о празднике Пасхи, в какой день он приходится. Хозяин дома сказал им, что он сейчас решит спор, что стоит только послать к заключенным за святцами, которых можно найти все праздники и календарь на несколько лет. Через несколько минут принесли книгу. Свояк еврейного схватил ее, и первое, что он нашел, открыв ее, — это имя Андрея Чернышова, написанное им самим вместе с числом того дня, который великий князь подарил ему книгу. Затем он стал искать праздник Пасхи. Спор кончился. Книга была возвращена, и они вернулись в Петербург. где свояк еврейнов сообщил ему по секрету о своем открытии. Еврейнов убедительно просил меня не говорить об этом великому князю, потому что вовсе нельзя было полагаться на его скромность. Я обещала и сдержала слово.